глава 8 михаил и иоланда москва ходынский аэродром 19 июля 1917 года 1 августа по новому стилю Есть такое выражение «улыбка на миллион». Пожалуй, сегодняшнего дня я знаю, что такое взгляд на миллиард. Да, никакое фото и никакое видео, эм, никакая кинохроника не могли передать то, каким был этот взгляд в эти глаза вживую. Впрочем, и улыбку на миллион никто в данном случае не отменял. И я начинал понимать князя Волконского его опасения. Ох, наведут эти глаза шороху. Когда в проеме люка появилась высокая стройная брюнетка в скромном наряде от лучших модельеров мира, толпа буквально взревела да так, что Петровский путевой дворец чуть не лишился всего своего остекления. Сотни вспышек озарили нас, когда я произнес официальное «Приветствую вас в России, ваше королевское высочество». Я подал руку принцессе и помог ей сойти с трапа. и Иоланда, невесомо опершись на мою ладонь, легко сошла по ступеням. Озарив присутствующих своей очаровательной улыбкой, ответила весело, без всякого жеманства и прочего пафоса. Так, словно встретила своих добрых знакомых и действительно рада их видеть. «Благодарю вас, ваше императорское величество. Я счастлива посетить вашу великую страну». Киваю. «Верю, Ваше Королевское Высочество, что совсем скоро, пребывая в Москву, вы будете говорить, я счастливо вернулся домой». Новый обмен улыбками и знаками внимания. Принцесса ответила, «И я, Ваше Императорское Величество, надеюсь обрести в России свое новое отечество и свой дом». Разумеется, никакой отсебятины или импровизации в наших словах не было. Службы протокола обоих домов расписали буквально каждый нюанс, а сама Иоланда весь полет зубрила текст этого и других официальных выходов не просто дословно, но и с четким соблюдением всех норм русского языка. Да так, чтобы произношение звучало безукоризненно. Но разве могут службы протокола расписать настроение и интонацию? Однако каким-то седьмым чувством я понимал, что она чрезвычайно напряжена, и ей откровенно страшно. Страшно ошибиться, страшно предстать в неверном свете, испортить все самой первой минуты, стать изгоем высшего света и быть отвергнутой народом. Я знал от князя Волконского, что Иоланда изучала судьбы всех русских императриц и всех европейских принцесс, которые вышли замуж за русских великих князей. Изучала их жизнь, пыталась понять ошибки, записывала свои мысли в какую-то тетрадь и потом часто ее перечитывала, внося какие-то неизвестные князю пометки и замечания. Я слегка нарушил протокол, весело подмигнув девушке. Та благодарно улыбнулась. «Спасибо за теплый прием, Ваше Императорское Величество». «Не могло быть и о том, чтобы мы говорили по-французски». Во всяком случае, во время строгих рамок протокольных мероприятий, когда на нас были обращены десятки камер, сотни фотоаппаратов и десятки тысяч глаз. Обо всем, что будет и как будет сказано, уже сегодня напишут все основные газеты, а официальная информация РОСТА разойдется по всему миру. Ваше Королевское Высочество, разрешите представить вам моего сына, граф Георгий Брасов. И тут протокол конкретно полетел ко всем чертям. Сын вместо четко расписанного приветствия вдруг выдал «Здрасте» и покраснел до самых ушей. А Иоланда, нарушая все тот же проклятый протокол, приветливо улыбнулась, протянула Георгию руку и сказала просто «Здравствуй, Георгий, покажешь мне Москву?» И судя по тому, что сказала она это без малейшего акцента, это была одна из ее импровизационных заготовок – которые не входили в официально утвержденный протокол. Интересно, сколько у нее таких заготовок? Взяв руку принцессы, сын смутился еще больше и лишь кивнул, шмыгнув носом. Нужно ли говорить о том, что в этот момент вспышки слились в единую светомузыку? Спешу вернуть происходящее в утвержденное русло официального протокола. Ваше Королевское Высочество, приглашаю вас занять место в императорском автомобиле. Нас ждет Кремль, нас ждет Москва. Благодарю вас, Ваше Императорское Величество. Я так мечтаю увидеть Москву и Кремль. Тут над нами ревя моторами прошли три Ильи Муромца, из которых начали выбрасывать разноцветные ленты, конфетти и бумажки, оповещающие москвичей о прибытии в Россию принцессы Иоланды Савойской, будущей невестой государя-императора, а также о визите королевской четы Черногории. Проводив взглядом удаляющиеся в сторону центра Москвы аэропланы, я сделал приглашающий жест. Да, сегодня на всем протяжении нашего пути толпа узнает заранее, кого же они встречают на самом деле. Удержала бы только полиция ситуацию под контролем, а то нас там задушат в порыве верноподданнического энтузиазма. Ведь пропагандистская машина господина Суворина работала на всю катушку». Мы прошли кортежу, где уже занимала свои места черногорская королевская чета и другие официальные лица. Я помог принцессе подняться в мой автомобиль. И тут Иоланда нарушила протокол еще раз, протянув руку Георгию. Тот несколько растерялся и взглянул на меня. Поощрительно улыбаюсь. Не стану же я демонстрировать, что протокол был нарушен и что Георгию должен был занять место на сиденье перед нами, а не между нами». Так что я слегка подтолкнул сына, и тот сел на широкое сиденье рядом с Иоландой. Мне же ничего не оставалось делать, как занять место рядом с Георгием. Что ж, вот так, под радостные крики тысяч москвичей, кортеж и двинулся мимо Петровского путевого дворца. Мы приветствовали собравшихся. Глядя на то, как грациозно и величественно Иоланда отвечает на коллективный восторг, не мог не отметить, что опыт массовых мероприятий в Италии не прошел даром. Впрочем, возможно, это у нее наследственное. Но явно не по черногорской линии, хмыкнул я сам себе. Ибо, судя по Николе и его супруге, аристократизм там, скажем, мягко пока лишь в первом поколении. Нет, тут кровь тысячелетнего совойского дома, вне всяких сомнений кровь многих и многих поколений державных правителей, всех этих графов, маркграфов и герцогов Савуи, князей Пьемонта, королей Сардинии, Италии, Испании, Албании, Хорватии, Кипра, Иерусалима и даже Армении. Ну, и Рим есть Рим, вечный город. Этим сказано все. Пусть не такая икона стиля, как Париж, но, впрочем, какой еще Париж? руина одни. Интересно, какой Иоланде видится Москва после Рима? Когда-то византийская принцесса Софья Палеолог, видевшая Константинополь и Рим, была просто потрясена, увидев древнюю Москву и двор Ивана Третьего. Думается, что на принцессу вид моей столицы произведет не менее гнетущее впечатление. Впрочем, и на меня тоже. Я-то помню первопрестольную совсем другой, величественной огромной, а этим сборищем разнокалиберных небольших домишек, узких улиц и всякого рода лавок с приказчиками. Где она, моя Москва? Где сотни миллионов огней? Где пестрые толпы спешащих по своим делам горожан? Где тот, никогда не спящий, сияющий бесконечный мегаполис, который я знал и любил? Где широкие проспекты? Где миллионы автомобилей? Я даже готов был ностальгировать по знаменитым московским пробкам. Впрочем, в последние годы их становилось уже явно меньше. Я встрепенулся от того, что Георгий вскочил, и также принялся приветствовать толпу. Что ж, имеет право, пусть привыкает. Да, он не наследует престол всероссийский, но право быть сыном императора у него никто не отнимает. Иоланда держалась хорошо. Улыбка не сходила с ее лица, ее движения были отточенными и выверенными настолько, что выглядели естественными и грациозными от природы, а взгляд наверняка будет сегодня же растиражирован сотнями тысяч экземпляров по всему миру. Не знаю, что творится у нее в душе, но моей очень сильно хотелось послать все вокруг ко всем чертям. Ко мне приехала девушка, которая, вероятнее всего, станет моей женой. А я даже не могу с ней перемолвиться ни одним искренним словом. Мы улыбаемся другим, мы приветствуем других, мы произносим речи им. Но будь проклят протокол, вынуждающий двух людей, которые стремились друг к другу через тысячи километров, теперь изображать не пойми что и ради чего. С каким бы удовольствием я променял бы сейчас этот роскошный лимузин и восторженные толпы на обыкновенную садовую лавочку в марфина и простой человеческий разговор по душам. Но нет, едем, улыбаемся, машем. Подданные должны видеть своего императора и его будущую счастливую невесту, которая вскоре станет их императрицей. Конечно, некоторая талика восторга перепадает и едущим позади нас. Но разве могут сравниться прием москвичами Черногорской королевской четы и прием принцессы Савойской? Нет, конечно. Я даже не уверен, что большинство из присутствующих может точно сказать, где эта сама Черногория находится. Впрочем, еще меньше людей сможет внятно объяснить, где находится Савойя. Но это и не важно абсолютно. Не для того господин Суворин ест за казенный счет вкусную черную икру в приглядку с белым хлебом и сливочным маслом. Восторг Иоландии гарантирован. Кортеж плыл по улице среди толп, обступивших тротуары с обеих сторон. С крыш специальные люди бросали заготовленные заранее ленты и конфетти. На Тверской глинкой грянул хор и военный оркестр. «Слався, слався, наш русский царь! Господом данный нам царь-государь! Да будет бессмертен твой царский род! Да им благоденствует русский народ!» Где можно спрятать лист? В лесу? Как можно спрятать приготовление к прибытию принцессы? приготовлениями к другому официозу. Да и то велись эти приготовления в строжайшей тайне и были официально оглашены лишь после того, как дирижабль империя пересек нашу границу, я смог впервые за все эти дни более-менее выдохнуть. Дирижабль, отправленный в Италию в совершеннейшей тайне, секретно-официально вез в Рим следователей из Москвы. А назад он формально вообще летел пустой – А на дозаправке в Каире из него никто лишний не только не показывался, но даже в иллюминатор носа не казал. Лишь позже, когда империя уже пересекла Кавказский хребет, было объявлено об официальном визите в Россию короля Черногории, и лишь на самом аэродроме была явлена Москве и миру главная персона этого визита. Разумеется, у меня все было готово к такой внезапной смене акцентов. И толпа, собравшаяся встречать королевскую чету Черногории, быстро переключилась на новое главное лицо дня. «Слава, слава, греми, Москва! Празднуй торжественный день царя! Ликуй, веселися, твой царь грядет! Царя государя встречает народ!» Все выглядело чинно и благородно. Официальный визит. Августейший дед с бабкой привезли любимую внучку – Внучку, которая, как уже официально объявлено, прибыла для обряда помолвки и последующего венчания. И, разумеется, для последующей коронации в качестве императрицы Всероссийской. Пресса бесснуется, толпа заходит от восторга и верноподданических чувств. Только знал бы кто, как это все работает на самом деле. Какие силы и какие персоны остались вне ярких лучей софитов, «Скольких персон на самом деле привезла в Москву империя, сколь деликатные вопросы мне предстоит с ними обсудить, не под протокол. Одна делегация из Ватикана чего стоит? А там такие, не дай бог, персонажи, что не к ночи будут помянуты они и многовековой рот их. Да итальянская королевская делегация была несколько шире заявленного. Что тут поделать, не все любят, когда их имя мелькает в прессе» имеют на то свои вековые причины и тысячелетние основания. Рим вовсе не случайно вечный город, и там все не совсем так, как об этом пишут в официальных учебниках истории. По существу, мне предстоял экзамен на допуск во взрослую лигу, когда основные движущие силы происходящего остаются далеко за пределами газетных полос и объективов кинокамер. И вот уже скоро, как только схлынут в центр последней остатки толпы с Ходынского поля, выйдут из дирижабля те, с кем и буду я решать те самые реальные вопросы. И ждет их вовсе не открытый лимузин и толпы восторженной публики, а скрытый от чужих глаз секретный вокзал Ходынского узла, бронированный неприметный вагон и охраняемая территория в Кусково. Такая вот пацанская стрелка. Но визуально все официально, чинно и благородно. Улыбаемся и машем. Москва. Тверская улица. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. Тысячи людей в этой радостной толпе, не забывая изображать радость, следили за происходящим, готовые в любую секунду броситься на перерез к какому-нибудь бомбисту. Сейчас все силы департамента полиции, отдельного корпуса жандармов, интегрированной службы безопасности, внутренней стражи и корпуса служения брошены на обеспечение безопасности этого визита. И эти тысячи людей делали свою невидимую работу, Наверняка сегодня не один десяток лиц, вызвавших хотя бы малейшее сомнение, проведут день и вечер в полицейском околотке. Если только они не вызовут подозрения у следователей отдельного корпуса жандармов. Иван Никитин точно так же, что называется, следил в оба. Может случиться всякое. Не стоит забывать о взрыве на Пасху в Москве, об убийстве великого князя Николая Николаевича в Тифлисе, равно как и о бомбистах в итальянском Таранто, посмевших бросить бомбу в невесту государя. И ясно, что метили в нее, а целились в самого императора Всероссийского, пытаясь заставить государя отказаться от реформ в пользу простого народа, отказаться от развития России и отдать ее на откуп иностранным банкирам и дельцам. Но обхитрил всех император Михаил. Вывез из Италии свою невесту, да так, что и не узнал об этом никто. Даже говорят, что этот джигиты из дикой дивизии ему подсказали, как украсть невесту из-под носа у всех и чтобы никто не заметил. Но государь наш еще хитрее оказался. И вместо коня взял свое на дирижабле. И пока все глядели на это чудо в небе, в эту небесную машину тихо приняли принцессу, и тут их только и видели. Иван Никитин усмехнулся. Байки, конечно, он и сам так такие рассказывать, но люди охотно верят. Тем более, что после окончания курсов агитаторов командировал его корпус служения в самое таинственное Министерство информации, где его начали учить газетному делу и созданию новостей. И лишь тут Иван понял, насколько могущественная сила скрыта в Министерстве информации и как сильно влияет она на происходящее, на то, о чем говорит народ и о чем думает. И хотя не был Иван в самой Сухаревской башне, но и сам охотно верил тому, что там все не просто так. А пока в России все хорошо. Скоро свадьба государя и будущей государыни. В воздухе уже явно пахнет победой в войне. Сегодня передали, что на Галийце-иском фронте русскими войсками взяты Ивангород и черновицы Испанские союзники все-таки захватили Тулузу. А русско-итальянские войска ликвидировали остатки революционных банд в Лионе и Марселе, посвятив свои победы принцессе Иоланде. И нет сомнения в том, что последние очаги сопротивления инсургентов в Окситании будут подавлены в самые ближайшие дни. Да и на Кавказе наступление успешно развивается, а это значит, что скоро уж действительно войне конец. Тем более, что германцу так и не удалось не сделать что-то под Ригой, не взять Абвель во Франции, где португальцы героически сдерживали немецкий прорыв. Впрочем, всем уже было ясно, что германец уже выдохся, и в Берлине наверняка мечтают лишь о более почетных условиях мира, дергаясь в последних военных конвульсиях. Иван вздохнул. Как он соскучился по временам, когда главными темами пересудов вновь станет ожидание появления на свет наследника цесаревича, а не война и прочие безобразия. Впрочем, об этом мечтает не он один. Вон сколько народу высыпало на улицу приветствовать невесту государя. Наверняка мечтают о том же самом, что и Иван. Текст Виталия Сергеева Из походного дневника товарища Д'Арбенвилля в Ульяне. 30 июля 1917 года. Третий день я уже на ногах. Вчера и сегодня поднимался на верхнюю палубу, хоть еще и слаб. С большой землей нас связывают только перехваченные чужие переговоры и радио. В Пекине монархическая реставрация, а революционные очаги в Европе подавлены. Похоже, русский мартовский шатун рвется к сердцу Европы. Эти печальные новости каждый день приносят мне Лизи. Она выходила меня в на второй день после отплытия горячки и продолжает следить за процедурами и лекарствами. Хорошо, что не кормит, как неделю назад с ложечки. За выздоровление мое большое спасибо нашему русскому доктору. И меня, и многих товарищей в эти недели Рейта Борге спас. Я за время болезни успел очень с ним сойтись. Михаил Иосифович не только хороший врач и собеседник, он душой болеет за наше дело. Он не в пример многим записным социалистам. Даже служа в госпиталях русского корпуса не подхватил этой освобожденческой заразы. Но против третью неделю мучащей меня морской болезни и душевных терзаний и он бессилен. Хвори мои только сегодняшней встречи от меня отступили. В двухстах милях от Мартиники встретили мы, наконец, Париж, точнее, уже Парижскую коммуну. Похоже, все наши испытания и лишения были не напрасны, и скоро деятельно завершатся. Много думая и беседуя с моими попутчиками, я понял, что не там искал слабое звено. И совсем скоро с него мы начнем рвать цепи мирового капитализма. Пока империалисты увязли в Европе, мы зайдем к ним с заднего двора. А оттуда уже ворвемся в кабинеты, салоны и парадные. Темнее всего перед рассветом, но уже близок наш день. Дается по документы Великой Октябрьской социалистической революции. Том 1. Начало. Июнь-сентябрь 1917 года. Гавана. 1957 год. Москва. 19 июля. 1917 года. 1 августа по новому стилю. Скулы начало сводить от напряжения, а рука уже просто отнималась. и Иоланда даже пошла на хитрость, одной рукой приветствуя встречающих по одну сторону улицы, а другой воздавая должное тем, кто стоял с противоположной стороны. Но это не слишком-то помогало, ведь хоть рук у нее было две, но улыбка-то одна – И дарить ее приходилось всем, кто так восторженно ее встречал на этой улице от аэродрома до самого Кремля. Улицы, которой, как ей казалось, конца и края не будет. Неужели этот ад никогда не закончится? Принцесса покосилась на своего спутника. Михаил казался каким-то воодушевленно расслабленным, приветливо улыбающимся, но без особого напряжения. Так, легкая улыбка, отеческий взгляд, легкая покровительственность. Мужчины, легко им. Им нет необходимости часами терпеть все процедуры перед зеркалом и задолго до него. Разве могут они понять те дикие страдания, которые приходится выдерживать женщинам вне зависимости от возраста? Тем более, если речь идет о столь придирчивом светском обществе. А уж если говорить о первом визите в город и страну, в которой тебе предстоит выйти замуж, терпи, улыбайся. Эта улица когда-нибудь закончится, всего-то семь километров со скоростью черепахи. Позади были очень тяжелые дни перелета. Полная секретности поездка к месту нахождения пустого дирижабля, ночная погрузка на борт, затем утренний взлет и долгий-долгий полет куда-то далеко, за море, в сторону Египта. Заправка в Каире, где им всем строго-настрого запретили даже выглядывать в иллюминатор. А затем снова полет уже над песками Аравии и горами Персии. Потом вновь горы, уже кавказские – Вновь море, на этот раз Каспийское. Снова заправка на военном аэродроме в обстановке полнейшей секретности. Правда, в этот раз им разрешили выйти из гондолы дирижабля и даже устроили небольшой пир, угостив совершенно экзотическими местными кушаниями. Принцесса толком там и не ела ничего, боясь незнакомых блюд и реакции желудка на незнакомую пищу. Затем вновь долгий полет через всю Россию, которая как и этой улице, казалось, нет конца и края. У нее было ощущение, что она не пролетела все эти восемь тысяч километров по воздуху, а прошла своими собственными ногами, исходив свою крошечную каюту взад-вперед на протяжении всего их пути. Что ждет ее в России? О чем русский император думает сейчас? Если о ней, то что именно? Как он к ней относится? Будет ли их семейный союз хоть немного счастливым? Или это просто политический брак, и она ему безразлична? Вопросы сомнения. В тот день, когда она получила от Михаила письмо с предложением, Иоланда долго размышляла над этим. Перечитывала ранние письма русского императора, смотрела на его фотографии и пыталась для себя решить, готова ли она связать свою жизнь с этим человеком да еще и не видя его вживую ни разу. Особого выбора у нее на самом деле не было. Италия и Россия нуждались во взаимном укреплении союза, и династический брак был необходим как Савойскому дому, так и дому Романовых. Их свадьба была предопределена государственными интересами, и, по большому счету, ее мнение тут мало что решало. Но Иоланду бросало в глубины сомнений от того, что до самого последнего момента русский император так ни разу и не назвал ее по имени, ни разу не намекнул о том, как он к ней относится, и вообще любое его письмо можно понимать как угодно. Так что вполне возможно, что ее романтические фантазии не имеют под собой никакой основы и для Михаила есть лишь политика и государственные интересы. Раньше она успокаивала себя тем, что дело это нескорое и как-то образуется. Идет война, когда она завершится – неизвестно. Но, получив письмо с предложением руки и сердца, она поняла, что не будет никаких будущих встреч, прогулок под луну и прочего. Что помогло бы ей понять и его отношение к ней, да и свои чувства к нему. Железная прагматичная логика государственных интересов была равнодушна к ее мечтам и надеждам. Надо решать. Решать здесь и сейчас, не видя своего будущего мужа и зная о нем так мало. А что тут еще можно решить? Ее отцу и Италии был нужен этот брак. Что ж, она королевской крови и всегда знала, что долг принцессы, в том числе и в том, чтобы выйти замуж в интересах государства. И Россия тут далеко не худший вариант. А Михаил далеко не худший жених для нее. А любовь? Слегка кружилась голова. Бессонная ночь, волнение, бурный прием. Она толком и не ела сегодня ничего. Ну какая может быть еда в такой ситуации? А вдруг ее укачает прямо в автомобиле на виду всего мира? Новый взрыв восторга вокруг автомобиля. Сын Михаила встал и начал приветствовать собравшихся. Совсем еще ребенок. Но разве сама она намного его старше? У того же Георгия есть сестра, которая лишь на два года меньше, чем самой Оланди. Чем ближайшие родственники различаются между собой? Лишь тем, что у них разные отцы? Один император России, а второй лишь пианист и племянник одного из богатейших местных денежных мешков? Площадь новый военный оркестр хор поет что то про царя судя по всему какая то хвалебная верноподданическая ода почему то вспомнилась такая же радостная толпа в таранту и как из этой радостной толпы выбежал тот безумный бомбист взрыв крики ужаса в черном дыму виски проклятия бегущие куда то люди множество окровавленных тел на мостовой истекающей кровью господин Жилин, только что прикрывший ее своим телом. Иоланда невольно окинула взглядом встречающих. Дома вокруг, окна, балконы. Да, метнуть бомбу в автомобиль можно без всякого труда. Ширина улицы позволяет. Но Михаил спокоен. Значит, меры безопасности приняты. Впрочем, наверняка тогда, на Пасху, Все были уверены в безопасности, пока не произошел тот страшный взрыв на самой Красной площади. Принцесса внутренне съежилась, понимая, что любой взмах руки над их головами может нести вовсе не яркую ленту или листовку, а самую настоящую бомбу, которая разорвет их тут на куски, как это случилось с теми несчастными там, в Таранто. Новая тройка огромных аэропланов или та же? пронеслась над улицей, разбрасывая над головами собравшихся ленты и прочие конфетти. Чуть ли не с каждого балкона или чердака вместо бомб летели такие же конфетти и прочая мишура. Играли оркестры, что-то пели хоры. Иоланде, несмотря на все свои занятия русской словесностью, далеко не всегда удавалось разобрать слова песен или смысл выкриков из толпы. Лишь приветливость в интонациях подсказывала, что ей все же рады. А они ругают ее, как незваную гостью, и она улыбалась встречающим. Было ли ей легко и радостно? Кто из ликующей толпы заглянул ее высочеству в глаза в эти мгновения, в ее душу? Улыбка, приветственный взмах руки. Фантасмагория. Голова шла кругом, лицо болело, шея начинала затекать. Руки просто налились свинцом и отяжелели так, что хотелось их опустить и не поднимать больше никогда. И тут одна из листовок опустилась прямо в их машину. Принцесса, не меняя поворота головы, покосилась на русского императора, ожидая его реакции. Если он постарается незаметно или даже заметно убрать эту бумажку от нее подальше, то она, разумеется, сделает вид, что ничего не заметила, хотя, конечно, будет неприятно. Но Михаил вовсе не отреагировал на листовку, а Георгий даже радостно ее поднял и начал читать. Чему-то засмеявшись, мальчик совершенно по-свойски толкнул ее плечом в бок и сунул ей бумажку. Улыбнувшись ему, Иоланда взяла из его рук листовку и прочитала, напрягая все свои знания русского языка. «Встречай, Москва, невесту государя!» Ее королевское высочество принцесса Иоланда Савойская прибыла в российскую столицу. Вместе с невестой государя на свадьбу и коронацию прибыли в Россию его королевское величество Никола I, король Черногории, и ее королевское величество Милена, королева Черногории. Наши добрые союзники и любимые дедушка с бабушкой невесты его императорского величества, государя-императора Всероссийского Михаила Александровича. Гуляй, Москва! Гуляй, Россия! Празднуй помолвку царя!» Да, быстро у них все. И хотя она официально все еще не невеста, Этот факт, видимо, не слишком-то смущает местную канцелярию двора и знаменитое русское министерство информации. Вообще же про господина Суворина и его министерство в Италии и не только ходили весьма противоречивые слухи. Ей даже приходилось слышать, что само это министерство на самом-то деле располагается в страшной Сухаревской башне, откуда и черпает свою поистине мистическую силу влияния на огромные массы людей. Иначе как объяснить то, что удалось русскому императору? Ведь газеты есть и в других странах, но лишь ему удалось просто волшебство, ведь иначе и не назовешь то, что происходит. Вот аэропланы те же, с листовками и лентами, ведь наверняка их остро не хватает на фронте. Но нет, Михаил счел их более полезными в глубоком тылу, где они вместо бомб разбрасывают и листовки, и праздничные ленты. Иоланда вновь покосилась на хозяина торжественной встречи. Она наконец-то увидела его вживую. Ну и что? Проклятый протокол. Она уже почти час в его обществе, но за это время они не успели обменяться ни одним словом внеформальности и расписанного действа. Она едет, ее везут, везут куда-то. Что ждет ее? Каков он в реальной жизни? Ее будущий супруг». Да, маркиз де ла Торетто снабжал ее самыми подробными отчетами, но, во-первых, снабжал не так уж и часто, а во-вторых, маркиз был все же посланником ее отца и служил, естественно, в первую очередь интересам короля и государства, а уж потом принцессе. И не маркизу с императором жить. Иоланда чуть не рассмеялась от этой мысли, но вовремя подавила ненужную эмоцию, поняв, что находится на грани истерики и нервного срыва. Нет, нельзя. Надо продолжать приветливо улыбаться, стараясь при этом хоть немного двигать мышцами лица. Не хватало только, чтобы ее тут перекосило при всех. Да уж, скандал будет первостатейный. И тут никакое волшебство господина Суворина не спасет. Ее перекошенное лицо обойдет весь мир. Когда же закончится эта проклятая улица? Принцесса поспешно прогнала от себя дурные мысли и вновь вернулась к своим думам о хозяине России. Были еще регулярные доклады от князя Волконского, но, опять же, верить всему, что говорит князь, было бы совершенно опрометчиво, ведь он человек на службе у русского императора, а значит, никак не мог быть свидетелем против него. К тому же, насколько она могла судить, многим русским нравился их новый император особенно молодежи и всем тем, кто прежде не мог претендовать на значимое место в жизни. А это значило, что у ее будущего супруга очень много врагов среди старой аристократии и крупных землевладельцев. Что ж, наверняка Михаил знаком с трудами итальянца макиавелли и решил поставить на народ в споре с высшей аристократией. Но все это говорило только о том, что ее саму в России вряд ли ждут спокойные времена. Будет ли она хоть немного счастлива? Или вся ее жизнь превратится в череду бесконечных ужасов, покушений, заговоров, горя и предательств? Кто знает это? Никто, кроме Господа Бога и Девы Марии, звезда которая здесь буквально повсюду. Пресвятая Богородица, так говорят в России. Дева Мария, так говорят в Италии. Почему обращаются к ней? Стыдятся своих проступков? Считают ее более понимающей и милосердной к людям, к их слабостям? Или страшатся гнева его, стараясь зайти, так сказать, с черного хода, воспользовавшись заступничеством земной матери? Может быть и так? Тут Иоланда заметила, как с их автомобилем поравнялся всадник и сунул какую-то бумажку русскому императору. Тот развернул ее, Быстро окинул взглядом и, подумав несколько мгновений, о чем-то распорядился. Курьер кивнул и спешно поскакал вперед. Михаил же, наклонившись вперед, что-то приказал генералу, который отвечал за охрану. Тот склонил голову, а затем начал быстро что-то писать на бумажке. Передав записку другому курьеру, генерал уселся поудобнее, демонстрируя полную расслабленность. Но слишком уж хорошо Иоланда знала подобную грациозную расслабленность дикого кота на охоте. Опасность была совсем рядом. Принцесса продолжала приветливо улыбаться, слегка склонила голову в сторону императора и спросила по-французски. «Что-то случилось?» Тот подумал несколько мгновений, затем, видимо, что-то решив для себя, просто протянул ей полученную бумагу. И Иоланда не без труда разобрала рукописный русский текст. «Государь, сообщение из Ставки. Германцы нанесли мощный удар под Двинском. Наши войска спешно отходят. Есть риск окружения нескольких дивизий. Угроза всему фронту. Пытаются остановить прорыв. Кутепов». «Плохо?» — Михаил радостно усмехнулся, глядя в ее приветливо улыбающееся лицо. «Ничего хорошего». И с новой силой широкими жестами приветствовал встречающих по обе стороны улицы. Тут Иоланда заметила, что кортеж стал ускоряться. Пусть не так резко, но с каждой минутой они ехали все быстрее и быстрее. «Прошу простить, Ваше Королевское Высочество, за это постыдное зрелище у ворот Кремля. Вашему вниманию охотный ряд и все его лавки. Скоро все это снесут». Принцесса поняла, что русский император очень нервничает, и, наклонившись к нему, сохраняя улыбку, позволила себе негромко заметить. «Ваше императорское величество, я полагала, что вы с некоторых пор обращаетесь ко мне по имени. Или что-то изменилось?» Не меняя выражение лица, русский царь ответил серьезными глазами. «Нет, если вы не передумали». Иоланда лучезарно улыбнулась и проводила взглядом большой православный крест у Кремлевской стены. «Да, вот здесь, именно здесь покушались на Михаила. И здесь погибли сотни людей, в том числе и мать императрица» принцесса, вышедшая замуж за русского императора. Михаил перехватил ее взгляд, но ничего сказать не успел, поскольку кортеж уже въехал в ворота Кремля. И лишь глядя на бледное лицо своего будущего жениха, она поняла, насколько серьезно тот был обеспокоен поездкой. Их автомобиль притормозил, пропуская вперед весь кортеж. К императору подбежал офицер и передал какую-то новую бумагу. Тот прочитал и кивнул. Повернувшись к принцессе, «Пока, слава богу, ничего нового не произошло. Но, клянусь богом, я рад, что все закончилось благополучно. Вы прилетели, мы доехали, значит, я счастлив». «Счастлив? Насколько он искренен в этот момент? Или это просто игра? А может, он счастлив от того, что в них не бросили бомбу, и государственные дела могут и дальше развиваться по намеченному плану? Настолько было опасно?» Император взглянул на нее и криво усмехнулся. «Нет, не настолько, но, откровенно говоря, в нынешней ситуации открытому лимузину я предпочел бы бронированный вагон моего поезда. Но подданные должны были видеть свою будущую императрицу. Если вы не передумали, конечно». Принцесса серьезно посмотрела ему в глаза. «Вы считаете, что я могла пролететь 8 тысяч километров для того, чтобы сказать вам о том, что я передумала?» «В жизни всякое случается. Сбегаю даже из-под венца». Впрочем, мы об этом поговорим чуть позже. А пока прошу простить за то, что подверг вас опасности». Иоланда мило улыбнулась. «Мне не привыкать». Но Михаил еще больше нахмурился, явно вспомнив покушение в Таранта. Клиня себя за свой глупый язык, принцесса хотела что-то добавить, но император опередил ее. Вы держались просто блестяще. Сейчас или тогда? Всегда. Он был серьезен и Иоланда поняла, что хотя бы этот экзамен она сегодня сдала успешно, но растущее напряжение между ними чувствовали оба. «Вы не слишком устали?» Михаил спохватился. «Могу ли я пригласить вас на кофе с круассанами?» «Буду польщена». «Тогда постараемся с формальностями разобраться быстрее». Их автомобиль подъехал к главному входу в какой-то большой дворец. В процессе разговора Иоланда упустила из виду происходящее вокруг – И слова ее спутника были для нее в достаточной степени новостью, в отличие от дедушки с бабушкой, которые бывали здесь многократно. Большой императорский кремлевский дворец. Засуетились встречающие, забегали слуги, замерли офицеры и солдаты. К моменту, когда они покинули свой автомобиль, все уже приняло вид чрезвычайно торжественный официальный. Император, король и принцесса приняли доклад почетного караула, а затем прошлись вдоль строя, приветствуя русские армию и флот. Отыграли гимны России, Черногории и Италии. Наконец официоз был завершён Марширующие колонны ушли, допущенные репортеры удалились, а Иоландии Николе Первому уже были представлены встречающие официальные лица. Прибывшие уже подходили к порогу дворца, когда Михаил обратился к Черногорской королевской чете. «Ваше Величество, припоручаю вас заботам несравненного графа Бенкендорфа, который покажет вам ваши апартаменты и обеспечит всем необходимым для отдыха после столь долгой дороги. Дозволите ли вы мне злоупотребить моим правом хозяина и похитить у вас на некоторое время вашу несравненную Иоланду? Я хочу и показать Кремль, с вашего позволения». Разумеется, возражений не последовало, и, получив подмигивание от Николы I, Михаил, обменявшись улыбками и поклонами с остающимися, похитил Иоланду, подав ей руку и сопроводив во все тот же открытый императорский лимузин. Обернувшись Георгию, царь поинтересовался. «Ты как, с нами? Едем в аквариум?» Мальчик радостно закивал и буквально влетел на сиденье, Авто тут же рвануло с места и покатило куда-то в сторону Спасских ворот. «Вы голодны?» Принцесса удивленно взглянула на императора. «Аквариум – это какой-то рыбный ресторан?» Тот рассмеялся, правда, несколько натянуто. «Нет, не ресторан, к сожалению. И ситуация такова, что я не могу спрогнозировать, когда я смогу наконец выкроить минутку и угостить вас обедом. Я несколько злоупотребил вашим доверием, пообещав показать Кремль. «На это сейчас совсем нет времени. Но я вам покажу воистину настоящее живое сердце нашей державы. Но, право боюсь, кроме кофе и круассанов, вряд ли что-то смогу вам там предложить. А вот и цель нашей поездки – Дом Империи. Главное здание России. Прошу вас». Мне казалось, что главным зданием Российской Империи было то, которое мы только что покинули. Император, подавая ей руку и помогая сойти с автомобиля, сообщил – «Да, это так, официально. Там престол всероссийский и все регалии. Но на самом деле именно этот дворец Сената, именуемый ныне Домом Империи, является тем самым сердцем, которое движет кровь по всем сосудам государства. Об этом здании не слагают легенд, и даже не все знают о его существовании, но именно здесь принимаются решения». Принцесса сошла на мостовую и окинула взглядом дворец. Михаил неожиданно запнулся, Иоланда с интересом посмотрела на его размышление Наконец, русский царь выдал совершенно неожиданный ответ. «Откровенно говоря, я не знаю. Возможно, доля правды в этом есть, но нет, не знаю, слишком многое...» Они уже поднимались по лестнице дворца, но между ними все еще царило молчание. и Иоланда уже вновь проклинала свой длинный язык за неуместные и не вовремя заданные вопросы, когда вдруг Михаил вздохнул. Я не думал об этом. Во всяком случае, в последние месяцы. Было... было не до того. В каком-то смысле это можно назвать моим официальным местом жительства. Но если говорить прямо, я вообще предпочел бы здесь никогда не жить. Мне чужды все эти роскоши Мишура. Они давят на меня. Но долг императора диктует мне рамки, которыми я не могу пренебрегать. Однако мы пришли. Двери распахнулись, и командный голос возгласил. «Господа офицеры, государь-император!» В обширном зале все встали. Михаил кивнул. «Господа, позволю себе рекомендовать вас ее королевскому высочеству, принцессе Иоланде Савойской». Все присутствующие склонили головы и щелкнули каблуками. Иоланда кивнула. «Я польщена, господа». Император быстро завершил и без того краткую церемонию. «Господа офицеры, империя не ждет. Я жду сводки» и, сделав приглашающий жест, пропустил принцессу вперед. Они зашли в центральную комнату, все стены которой были сплошь из стекла. «Ваше Высочество, разрешите рекомендовать вам генерала Кутепова, исполняющего должность командующего императорской главной квартирой, мою без преувеличения правую руку во всем, что касается контроля и координации всех войск, служб и министерств». Кутепов щелкнул каблуками. — Ваше Королевское Высочество! — Генерал, я наслышана о вас и теперь рада быть лично знакомой. Александр Павлович склонил голову. — Я польщен. Это большая честь для меня, Ваше Королевское Высочество. Иоланда осмотрелась. Несколько столов, несколько кресел, телефонные аппараты, стеклянные панели на колесах. — Так это и есть аквариум? Хозяин комнаты кивнул. — Да, это мой командный пункт управления всей империей. А теперь, дорогая Оланда, если позволите, смею предложить вам это уютное кресло, кофе и круассаны. Мне нужно вникнуть в резко изменившуюся обстановку на фронтах. Если у вас будут вопросы, можете спрашивать у Георгия. Он здесь часто бывает. Надеюсь, что через четверть часа я смогу освободиться. Нет-нет, не волнуйтесь, занимайтесь делами. Мне очень любопытно будет посмотреть на то, как вы управляете своей империей. Хорошо. Царь повернулся к генералу Кутепову. Итак, Александр Павлович, какова ситуация на данный момент? Ваше Императорское Величество, сегодня после короткой, но мощной артиллерийской подготовки германцы нанесли удар в районе Двинска. В настоящее время прорван фронт на участках. Далее все для Иоланды превратилось в набор бессмысленных фраз, поскольку обмен вопросами и ответами был настолько быстр и специфичен по содержанию, что она улавливала лишь отдельные слова. Но из всего, что она услышала, было ясно, что дела плохи, да и лицо императора мрачнело все больше и больше. После пошли чередой доклады, сводки, какие-то таблицы, входили и выходили офицеры, двигались панели с картами. Одни карты сменялись другими. Принцесса смотрела на то, как властитель огромной державы отдает распоряжение, изучает поступающие бумаги и явно понимает, что делает. Вообще же очень сомнительно, чтобы в Италии была такая комната. Во всяком случае, ни о чем подобном она не слышала. И уж точно король не настолько руководит происходящим. Интересно, у Михаила есть обычные доклады? Наверняка есть все эти напыщенные министры и передворные вельможи, жаждущие высочайшей аудиенции. И уж, конечно, есть всякого рода церемонии. Некоторые Аланда даже видела на фотографиях и в кинохронике. «Большой императорский выход» – так, кажется, это называлось. Множество людей, представителей православной церкви, богослужений и прочее, что принято именовать официальным протоколом. Да, если все сложится, то и ей самой придется принимать в этом всем участие. Принцесса вздрогнула, вспомнив о том, как сводила мышцы лица от сегодняшней бесконечной улыбки. «Что поделать, дорогая, быть принцессой непросто» а императрица и подавно. Москва. Дом империи. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. Государь, по данным, которые мы имеем на настоящий момент, германцы силами двух ударных групп нанесли неожиданный массированный удар севернее и южнее Двинска, по всей видимости, имея своей целью охват города с двух сторон, принуждая наши войска оставить город, дабы избежать окружения. Если исходить из логики, то смею предположить, что основным направлением германского наступления является разгром Якобштадтского плацдарма с последующим развитием наступления либо на Псков, либо на Полоцк, либо в охват Рижского укрепрайона. Кутепов показал мне указкой на стеклянном планшете уже нарисованные стрелки возможных действий противника и положение на данный момент. Положение было откровенно Аховым. Наша разведка проспала германское сосредоточение войск на этом участке фронта. А наши аналитики не смогли его предсказать. Нет, мы прорабатывали этот вариант развития событий, но когда у тебя не так много сил и ресурсов, а все лишнее задействовано в Галиции и на юге, то вариантов не так много. Мы никак не могли себе позволить насытить войсками всю протяженность фронта от Риги до Молодечна». Оборону, конечно, держали, в землю закопались, по уши, но мощный удар вполне мог опрокинуть все наши порядки, что, собственно, и произошло. Германцам государь Севернее Двинска удалось пока прорвать две наши линии обороны из четырех. Значительно хуже ситуация южнее города, где немцам удалось прорвать фронт и фактически взять в окружение тридцать восьмую дивизию генерала Буковского. В настоящее время дивизия находится в полублокаде, охваченная с трех сторон германскими войсками и прижатая к озеру Дресвяты. Генерал Буковский докладывает о том, что части дивизии занимают круговую оборону, готовясь к полной блокаде в случае, если немцам удастся обойти озеро и замкнуть кольцо окружения. Есть возможность деблокировать дивизию? нет государь сражение уже идет в предместьях двинска и мы не имеем свободных резервов для подобной операции скажу больше есть реальная угроза потери города к участку прорыва ставка перебрасывает части из первой пятой и второй армии но на это все потребуется время риск стратегического прорыва немцев и обрушения всей конфигурации обороны на этом участке вполне реален я задумчиво побарабанил пальцами по столу «Это плохо, Александр Павлович. Очень плохо и очень не вовремя. Государь, генерал Буковский запрашивает дозволение на начало переправы через озеро Дресвяты с целью вывода дивизии из окружения и разрешения оставить или уничтожить тяжелое вооружение, которое не удастся переправить на другой берег. Нет, такого дозволения я дать не могу. Передайте в Ставку мой запрет на оставление позиций». «А лично генералу Буковскому передайте от меня, что от героизма, веренной ему дивизии, возможно, зависит исход всей кампании этого года. Я верю в них, а вся Россия следит за их действиями. В общем, приказ – держаться любой ценой». «Да, государь». «Вызовите меня суворина Мы не должны допустить никаких утечек в прессу о проблемах на фронте. По крайней мере, сегодня». А завтра мы уже будем знать, что сказать и как подать новости. Пока общественность пусть обсуждает визит ее высочества. Да, Государь. Москва. Дом империи. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. Дело явно затягивалось. Но Иоланда так и не притронулась к круассанам, сделав лишь несколько глотков кофе, от которого тут же начала немного подташнивать. Нет, пить кофе на пустой желудок не стоит, но заставить себя откусить даже маленький кусочек она также не могла, постоянно ловя на себе любопытные и оценивающие взгляды офицеров этого огромного зала. О чем они сейчас шепчутся? Ее обсуждают? «Наверняка. Ведь она тут не просто так, а в качестве будущей невесты государя и будущей императрицы всероссийской. Всем любопытно, всем интересно. Им будет что обсудить, если она даст им такую возможность. Чтобы как-то отвлечься от неприятных ощущений, она принялась тихо, но мило общаться с мальчиком, расспрашивая его о том, как здесь все устроено, как работает и все такое». Георгий, оживленный и с явной гордостью, рассказывал о том, что такое императорский ситуационный центр, о том, что то, что она видит, — лишь малая часть того, что есть на самом деле. Это лишь верхушка айсберга. Георгий с восторгом произнес явно услышанную от отца фразу. Иоланда слушала, задавала вопросы, хвалила мальчика, словно он имел к устройству всего этого какое-то прямое отношение. Да, в Италии такого точно нет. И сомнительно, что такое есть еще хоть где-то в мире. Кто еще из правителей отдаст свой дворец под такое? Ведь, судя по тому, что она сейчас услышала, отделами императорского ситуационного центра и императорской главной квартирой заняты первый и третий этаж дома империи. Малый Николаевский дворец – часть теремного дворца и освободившиеся после отъезда монахов из Кремля кельи всех кремлевских монастырей. Еще часть отделов расположена в Петровском путевом дворце и непосредственно в легендарном марфина о котором принцесса так много слышала и название которого всегда стояло в тех письмах, которые слал ей Михаил. Что ж, То, что император допускает сынов, святая святых и позволяет присутствовать во время подобных совещаний, говорит о том, что царь всерьез готовит его к участию в государственной жизни. Вообще же самой Оландии в целом понравилось то, что Михаил ее привел сюда, а не оставил в том большом дворце под опекой прислуги и бабушки с дедушкой. Сделав так, ее будущий жених продемонстрировал, что относится к ней весьма серьезно и не считает, что женщин нужно держать от дел подальше. Другое дело, что она должна всячески избегать явного вмешательства в государственные дела. Нельзя повторять глупую политику предыдущей императрицы алекс Из этого ничего хорошего не выйдет, а лишь настроит всех против нее. Ну, дорогая Аланда, я целиком ваш Прозвучало несколько двусмысленно, и они обменялись улыбками. Впрочем, улыбка императора была несколько вымученной. Михаил обернулся к сыну. «Так, граф, остаетесь в распоряжении дежурным офицером, а в случае обострения обстановки действуйте по инструкции». Мальчик тут же встал и кивнул. «Да, государь». Глядя на то, как серьезно Георгий занял место за столом и пододвинул к себе телефонный аппарат и какие-то бумаги, принцесса невольно улыбнулась. Они вышли из ситуационного центра и по знаку царя два дюжих керасира распахнули створки огромных дверей. «Прошу вас, это императорская часть дворца. В той стороне официальные залы и мой кабинет. А там, так сказать, моя квартира. В эту часть дворца никто, кроме прислуги, дежурных офицеров заходить не имеет права. У царя также есть право на частную жизнь. Вообще же, как я уже говорил, я не очень люблю этот дворец». Мне мой деревенский дом в марфина нравится значительно больше. Надеюсь, вам там тоже понравится». Принцесса кивнула. «Да, там наверняка очень мило. Я видела фотографии этого места». «Нет-нет, фотографии не могут передать ту восхитительную атмосферу». Иоланда улыбнулась, но тут же спохватилась. «Но я не отвлекаю вас от важных государственных дел». «Важнее разговора с вами дел у меня нет. Империя подождет». Грош цена такому правителю, без которого его генералы и министры не могут обойтись несколько часов. К тому же, если там случится что-то чрезвычайное, мне тут же дадут об этом знать, и мы через считанные минуты вновь сможем занять свои кресла в аквариуме. А пока там Георгий на дежурстве вместо меня. Принцесса улыбнулась. Георгий прямо на глазах изменился, услышав свой титул. «Да, это знак, что мы переходим на официальные отношения. Не как с сын с отцом, а как граф со своим императором. Это помогает в воспитании». «Я это учту и в отношении себя». Михаил усмехнулся, но спросил о другом. «Вы не ели круассаны? Вам они не нравятся? Нужно сказать, чтобы принесли другие пирожные, какие вы любите? Нет-нет, мне нравятся круассаны, просто... Просто у меня было чувство, что на меня все смотрят сквозь стеклянные стены. Русский император буквально хлопнул себя ладонью по лбу. «Ах, простите мою глупость, милая Иоланда! Как я об этом не подумал! Позвольте немедленно исправить свою ошибку! Мой коммердинер Евстафий накрыл нам столик на двоих, если вы, конечно, не возражаете разделить со мной трапезу. Любопытных глаз там не будет, я обещаю. Буду польщена». «Тогда разрешите предложить вам опереться на мою руку». «Серьезно у вас тут», — сказала девушка, взяв под руку хозяина дома. «Я такого никогда не видела». Царь поморщился. «Пока все очень неуклюже. Приходится приспосабливать то, как это должно быть, к тому, что я могу добиться от современной техники. Но пока это все закат солнца вручную». «Впрочем, мы пришли». Император помог ей сесть и занял место напротив. Стол был накрыт изысканно, но показательно неофициально. Такой милый завтрак на двоих. «Желаете вина?» «Нет, благодарю». «Тогда позвольте пожелать вам приятного аппетита». «Благодарю, взаимно». Царь сделал знак, и камердинер исчез за дверью. Все время трапезы царь развлекал ее светской беседой, описывал какие-то интересные случаи из его армейской жизни – рассказывал занимательные истории из жизни высшего света России и вообще всячески показывал себя галантным кавалером. Иоланда иногда смеялась, иногда просто улыбалась, ловя на себе внимательный взгляд собеседника, от которого не укрылось ее напряжение. Наконец, трапеза была закончена, и хозяин поинтересовался. «Желаете что-то еще? Может, кофе? Пожалуй». В таком случае хочу пригласить вас в гостиную. Там уже сервирован кофейный столик. И там более уютная обстановка. Там мы сможем спокойно поговорить. С удовольствием, Михаил. Я же могу к вам так обращаться? Я настаиваю на этом. Гостиная Иоланде понравилась. Было мило и уютно. Два кресла, кофе. Что еще нужно? Вы хотели со мной о чем-то поговорить? Михаил кивнул. Милая моя Иоланда. Я рад приветствовать вас в России, теперь уже совершенно искренне, а не в рамках протокола. Спасибо, я внимательно слушаю вас. Благодарю. Итак, мне показалось, что между нами возникло какое-то напряжение и непонимание. Что вас беспокоит? Принцесса попыталась уйти от опасного разговора, который мог испортить вообще все. Нет, ничего такого, просто тяжелый перелет, шумная встреча, бессонная ночь – волнении и все такое, сами понимаете. Михаил изучающе смотрел на нее. «Возможно, вам, моя милая Иоланда, хочется отдохнуть с дороги, как-то развеяться, сменить официальную обстановку на что-то более...» И тут девушка совершенно неожиданно для себя самой ответила достаточно резко. «Михаил, я благодарна вам за столь теплую встречу, но нет ни малейшей необходимости изображать галантного кавалера». Мы оба знаем, что наш предстоящий брак чисто политический, и вы собираетесь взять меня в жены, исходя из государственных интересов. Проклиная себя за несдержанность, принцесса все же договорила, понимая, что дороги назад больше нет. А может и есть, обратно в Рим. Ну что ж, может так и будет лучше для всех. Вы довольны? Вы это хотели от меня услышать? Она чувствовала, что находится на грани нервного срыва. Все напряжение последнего времени и сегодняшнего дня требовало выхода, и она чувствовала, как начинают дрожать ее пальцы. Император сказал мягко. — Милая Иоланда, вам необходимо успокоиться. Я вам не враг и не собираюсь вас к чему-то принуждать насильно. Принцесса посмотрела ему в глаза и холодно произнесла. — Ваше императорское величество! Я знала, куда я лечу и знала, зачем. Я знаю, в чем состоит мой долг. Если ваши намерения не изменились, то я выйду за вас замуж в интересах государства и наших династий, но не требуйте от меня большего. Повисло молчание. Наконец Михаил проговорил со вздохом. Нашу встречу я планировал несколько иначе. Вы ожидали, что я брошусь вам на шею? А, было бы неплохо. Император сострил такое мечтательное выражение лица, что Иоланда, не выдержав, прыснула. Она смеялась долго и заливисто, с некоторой ноткой истерики, не имея сил остановиться. Михаил все это время смотрел на нее с улыбкой и терпеливо ждал. «Простите». Принцесса промокнула платочком глаза. «Это нервное». «Понимаю. Вам не стоит волноваться на сей счет. Так вот, я планировал нашу встречу иначе. Я не имею в виду этот наш разговор. Ведь сам вызвал вас на откровенность». Да, многие века принцессы выходили замуж за мужчин, которых никогда не видели, выходили в интересах политики и короны. Ими двигал долг, как вы сами об этом сейчас сказали. Действительно, у вас могло сложиться впечатление, что и в нашем случае это так. Ответ прозвучал вызовом. «А это разве не так? Наш брак не чисто политический?» Император промокнул губы салфеткой и спокойно пояснил. «И да, и нет». Вернее, изначально он действительно виделся сугубо политическим. Да и сейчас политическая составляющая этого брака крайне важна для наших держав. Но в данный момент это не главное. Когда маркиз Делла Торетто мне сообщил о покушении на вас, я его едва не задушил собственными руками. И поверьте, в тот момент я не думал ни о какой политике. Просто испугался вас потерять. И Иоланда подняла брови. «Едва не задушили?» «Да, если не верите, спросите у него сами. Жаль, что у меня не было под рукой фотографического аппарата, чтобы запечатлеть смертельный испуг на его лице. Впрочем, не стану лукавить, наверняка я со стороны выглядел достаточно жутко в тот момент». Михаил изобразил нарочито театральное лицо, сыграв руками пантомиму, словно собирался кого-то и вправду задушить, а затем усмехнулся. «Поступил глупо, признаю. Задушить посланника итальянского короля...» Не лучшая идея, но Маркизу в итоге повезло. Принцесса натянуто улыбнулась. Итак, не только политика. Не только. И уже не столько. Вы мне действительно очень нравитесь. Я боюсь говорить более сильные слова, чтобы не выглядеть несерьезно. Но я еще никогда не встречал такой девушки, как вы. Вы мне нравились, так сказать, заочно, но, познакомившись с вами лично, я понял, насколько вы умны, удивительны и прекрасны. И я действительно испугался тогда, когда поторопил события, чем, очевидно, и вызвал у вас превратное представление о мотивах, которые двигали мной. То есть это не так? Нет. Более того, я планировал лично прибыть в Италию и добиваться вашей благосклонности. Разумеется, в условиях войны это было бы, возможно, лишь через год-два. И я тешил себя надеждой, что успею письмами завоевать ваше расположение еще до своего официального визита в Рим. Но, увы, события пошли совсем по другому пути. И проклятая осторожность и осмотрительность, излишняя сдержанность в письмах, призванные уберечь вас от повторения скандала, выступили против меня. Да и сейчас я планировал очень теплую встречу, много романтических вечеров для того, чтобы мы могли получше узнать друг друга. И лишь после этого объявлять помолвку и свадьбу. К сожалению, встреча прошла совсем не так, как я планировал. Увы, никакой романтики мне обеспечить не удалось. А события на фронте завертелись так, что... Впрочем, вы сами все видели. Еще раз прошу простить. Иоланда вновь улыбнулась. «Будем считать, что вы прощены». Михаил серьезно кивнул. «Благодарю вас. И знаете, что в этой всей истории самое смешное?» «Что же?» Вся эта моя глупая секретность и попытки уберечь вас от повторного скандала с письмами создали проблемы лишь нам двоим. Но наш предстоящий, как я продолжаю тешить себя надеждой, брак давно уже не был ни для кого секретом. Скажу больше. В то время, как я пыжился, изо всех сил храня сию великую тайну, мои горцы из дикой дивизии уже искали вам подарок по всем Кавказским горам». «Подарок?» Да, и более того, они его, точнее, ее уже даже доставили в марфина с наказом передать подарок, как они выразились той итальянской принцессе Оланди, когда она наконец-то прибудет в Москву. Представляете, такая секретность велика, и вот, нате, передайте подарок». Принцесса рассмеялась. «Да, действительно забавно. А что за подарок, если не секрет?» Михаил хитро улыбнулся. «Вообще, я сначала хотел устроить вам сюрприз, но потом решил, что, возможно, узнав о подарке, вы захотите поскорее попасть в Марфина». «Вы удивительно самоуверены, Михаил?» «В данном случае просто уверен». «Итак, что же это?» «Лучшая лошадь Кавказа. Белоснежная, как горные вершины. Лошадь, достойная такой богини, как вы, прекрасная Иоланда». Девушка засмеялась. «Да вы, оказывается, поэт!» Император улыбнулся. «О да, и поэт, и историк. Хорошо пою и прекрасно танцую, владею четырьмя языками, различными музыкальными инструментами, спортсмену, художник и, естественно, наездник. В общем, жених хоть куда. Однозначно. Вы же любите лошадей, милая Иоланда. Обожаю. А еще вы любите автомобили, спорты, морские прогулки. Все-то вы знаете». Не все. Хотел бы узнать больше. Вы выйдете за меня замуж. А для чего я, по-вашему, приехала?» Они вместе рассмеялись. Посерьезнев, Михаил поднялся с кресла и, оправив свою черкеску, плавно опустился на одно колено. Девушка с удивлением заметила в его руках коробочку с прекрасным кольцом. Жаль. Искренний и открытый разговор, как оказалось, был просто прелюдией в рамках заготовленного сценария. «И зачем все это?» Ответ он знает, ответ уже даден. И надеть кольцо он мог просто на помолвке. Но нет, решил изобразить пылкого влюбленного. Зачем? Император меж тем кашлянул и произнес. «Дорогая Иоланда, я сожалею о том, что у меня не было возможности ухаживать за вами так, как того достойна такая прекрасная девушка, как вы. Мне очень жаль...» что тем письмом я лишил вас и себя того искреннего момента, когда я мог бы, опустившись на одно колено в одном из самых романтических уголочков Рима, объясниться вам в любви и, молясь, просить вашего согласия стать моей женой. Но я обещаю сделать вас счастливой и завоевать вашу искреннюю любовь. Во время официальной помолвки я буду иметь честь надеть вам на палец кольцо невесты государя-императора и будущей государыни-императрицы Всероссийской. Но сейчас я прошу ваши руки и сердца просто как Михаил Романов, как просил бы лет через сто, не будучи никаким императором, а лишь простым человеком. И я, Михаил Романов, прошу вас, Иоланда Викторовна, подарить мне счастье и стать моей женой. Девушка смотрела ему в глаза. Чего в его словах больше – искренности или делового расчета? Он сейчас играет роль или действительно хочет завоевать ее сердце? Его глаза светятся такой надеждой на счастье, которого так хочется и ей самой. Счастье. Простого семейного счастья. Когда рядом любящий и заботящийся о тебе мужчина, а не просто холодный правитель и супруг. Но, не попробовав, она не узнает никогда. Да и разве может она отказаться? Отказаться от этого брака и от короны? Отказаться от счастья? Принцесса посмаковала на губах свое имя. и «Иоланда Викторовна. Да, это почти по-русски. Но вы не ответили мне». Девушка хитро улыбнулась. «Вы же собирались просить мои руки лет через сто, а значит, у меня есть время подумать». Но увидев растерянность на лице правителя огромной империи, который своими словами загнал себя в ловушку, Иоланда с милостью велась. «Дорогой мой Михаил, не скрою, с тяжелым сердцем я отправилась в Россию. Сомнения терзали мою душу, острыми когтями весь мой путь. Под конец нашего полета мне начинало казаться, что пол моей каюты вот-вот провалится от моих беспрерывных хождений взад-вперед». Мне не очень понравилась Москва, да и Кремль, увы, не произвел должного впечатления. А организованная вами встреча была просто ужасной, и тяжелые воспоминания о ней будут долго омрачать мою душу». Император растерялся и не знал, что сказать в такой ситуации. Выдержав момент, принцесса все же закончила. «Но в России и Москве я встретила вас, и вы поразили меня. Я буду сложной женой, весьма непростой во всех смыслах, но смею надеяться, что я буду любящей и верной женой и хорошей матерью. Да, я выйду за вас замуж, мой Михаил Романов из грядущего века». Михаил нежно поцеловал ее руку, после чего надел ей на палец кольцо. Бриллиант сверкнул всеми своими цветами и гранями, словно посылая свой торжественный салют новой семье. Принцесса поиграла кольцом в луче света из окна. «И когда, дорогой мой Михаил, вы планируете официальную помолвку?» «С вашего позволения, дорогая Иоланда, я планирую официальную помолвку сегодня вечером». Девушка от удивления даже опустила руку. «Объяснитесь, я полагала, что у нас впереди минимум несколько дней на подготовку. У меня же ничего не готово». Император кивнул. «Да, так было запланировано и согласовано канцеляриями наших домов. Но ситуация радикально изменилась». Немцы практически прорвали фронт. Наше же наступление в Галиции серьезно затормозилось. Наши войска выдохлись. Техника требует ремонта. Лошади и люди хотят отдыха. Мы не достигли запланированных рубежей, а германец может вообще испортить нам всю игру. Поэтому мы не имеем возможности откладывать помолвку. Иначе ее придется отложить на неопределенный срок. Согласитесь, какая может быть помолвка, когда на фронте разгром наших войск? «Да, конечно». Фиоланда была явно разочарована. Все романтическое настроение куда-то улетучилось. «И мы могли бы отложить помолвку, но я не хочу откладывать. Я хочу быть рядом с вами, держать вас за руку и знать, что вы моя невеста здесь и сейчас. Для меня невыносима отсрочка ни на один лишний час. Поэтому я и хочу провести церемонию официальной помолвки прямо сегодня. Это не венчание с коронацией, особых гостей звать не надо». Все уже или на месте, или прибыли вместе с вами. Что касается всего необходимого, то все уже готово. Я позаботился заранее, чтобы вы получили все достойное вашей красоты. Принцесса лукаво посмотрела на царя. К тому же, когда мой статус официальной невесты будет у вас в кармане, вы сможете более уверенно себя чувствовать на завтрашних переговорах с делегациями Италии и Ватикана, не так ли? Дорогая Иоланда, «Вашего ума должны бояться все недруги наших домов». Михаил поцеловал ей руку. Усмехнувшись, девушка четко проговорила. «Давайте условимся на будущее. Коль уж мы скоро станем мужем и женой, во всех политических играх, где вы захотите, чтобы я так или иначе участвовала, вы не будете играть у меня со спиной. Я обещаю делать так же. Обещаю, моя Иоланда». И, кстати, Надеюсь, вы меня не удивите внезапным объявлением венчании и коронации. Увы, нет. Это процесс непростой, и дай бог, чтобы за месяц управились. Это при том, что подготовка к коронации идет уже много месяцев. К тому же, дорогая Иоланда, вам нужно будет до этого момента принять православие и выбрать себе коронационное имя. А я уже выбрала. После перехода в православие я стану Марией Викторовной.